Глава тридцать вторая. «Итак, у тебя будет несколько жен?» — спросила я. «Надо же. Тебя теперь надо называть Юлей Юпитер. Но этого недостаточно, ведь в качестве Юпитера тебе пришлось бы довольствоваться одной Кальпурнией, твоей Юноной. Когда после долгого перерыва мы с Цезарем встретились наедине, его намерение стать многоженцем по-прежнему вызывало у меня ярость». «Это вздор», — холодно заявил он. «Я не просился Сенат не называть меня Юлием Юпитером, не разрешать мне иметь нескольких жен. О, боги! Мои враги распространяют самую несусветную ложь, а ты?» Он посмотрел на меня сурово. «Им веришь?» «Вот, оказывается, какого ты обо мне мнения. С врагами все ясно. От них я ничего другого не жду. Но чтобы ты, моя...» «Да, твоя кто?» Пусть ответит. «Моя любовь, моя душа, мое второе я». «Но не твоя жена. У тебя есть кальпурния». Он отвернулся. «Это утомительно». «Для тебя, может быть. А я все-таки хочу уяснить одну вещь. Почему ты все еще связан с ней узами брака Ты любишь ее?» Развод с ней чреват скандалом. «Скандалы никогда тебя не смущали. То, что ты ввел в Сенат галов и Либертини... «Вольноотпущенников вызвало куда больший скандал». «Как улучшается твоя латынь?» — сарказмом заметил он. «Отвечай». «Я женился на Кальпурнии четырнадцать лет назад», — промолвил Цезарь. «Фактически мы все это время прожили в разлуке. Теперь я купаюсь в почестях, пожиная плоды своих трудов. Честно ли будет с моей стороны лишить ее долгие годы живущую вдовой при живом муже?» «Возможности разделить со мной славу в награду за лишение». Он говорил так рассудительно и убедительно, словно я была требовательной эгоистичной капризницей. «Ты царица. Твоя страна изобилует богатствами. Ты не нуждаешься в почестях, которые оказывают мне. Но Кальпурния... Без меня она ничто. Она страдала от того, что является моей женой. Она жила одна время среди ненавидящих меня без защиты». «Разве я не обязан хоть как-то её отблагодарить? Бросив её сейчас, я заслужил бы славу бессердечного негодяя. К тому же ей уже не устроить свою судьбу. Никто не женится на ней, ибо весь Рим знает, что она бесплодна». «Да, убеждать Цезарь умел. Не зря считали, что в ораторском искусстве его превосходит лишь Цицерон». «Как благородно! Какое самопожертвование!» «Наконец проговорил я». «У нас с тобой тоже есть будущее», — заверил он. «Я обещаю». «Оно другое, более величественное, более долгое». «Вот как?» ты ты ни о чём подобном не рассказывал». «Скоро», — сказал Цезарь. «План уже почти готов». «А тем временем почести для тебя громоздят всё выше. В Сенате часами обсуждают новые титулы. Давай-ка посмотрим, что решили на прошлой неделе. Тебя будут называть «Паттер патриае «Отец Отечества». «Да, в латыни ты определённо делаешь успехи». «Не перебивай. Кроме того, твои изображения должны отчеканить на монетах, а месяц, в котором ты родился, переименуют в июль». Я помолчала. «Ах да, ты будешь восседать сенате на золочёном кресле и носить одеяние, какое прежде носили цари». Он отвернулся, как будто слегка смутившись. «Не робей», — подделал я его, — Есть и другие почести. Будь добр, поведай мне о них. Не умалчивай. Теперь я действительно его разозлила. Я не позволю над собой насмехаться. Взъявился Цезарь. Нет уж, пожалуйста, расскажи. Я постаралась смягчить тон. Я должна знать. Все равно узнаю. Так лучше от тебя. Они предложили, чтобы все мои указы, прошлое, настоящее и будущее, были собраны в свод законов. Будущее? «Как они могут знать, что это за указы?» «Конечно, не могут. Именно потому данная привилегия налагает особую ответственность. Кроме того, моя персона объявлена неприкосновенной. На следующем заседании все сенаторы поклянутся защищать мою жизнь, а я в знак доверия распущу своих телохранителей». «Разве это не глупость?» «Телохранители страшно мешают. А теперь есть отличный предлог от них избавиться. Кроме того...» Принято решение учредить новую коллегию жрецов при храме во имя моего милосердия — Луперки Юлия. Неожиданно он рассмеялся. А главным жрецом я назначу Антония. Я была потрясена. Ты хочешь дать понять, что презираешь оказываемые почести? Но это приведёт сенатора в бешенство. Бешенство я вполне в состоянии переварить. Явная ненависть куда лучше тайных козней и заговоров. Он взял обе мои руки в свои и посмотрел на меня испытывающе. «Я могу понять твою неприязнь к Альпурнии, но не мог бы вынести твоей недоброжелательности ко мне». «Но её ведь нет, верно?» Дело закончилось поцелуем. Цезарь, как всегда, был уверен в своей правоте, настойчив и убедителен. Я не могла настаивать на своём ни в гневе, ни в тревоге, а ведь если бы он прислушался к моим предостережениям, то мог бы остаться в живых». Мы закрылись в его личном кабинете. Испанские телохранители Цезаря, которых, по его словам, в ближайшее время предстояло распустить, ждали в главном атриуме. «У меня назначена встреча», — сказал он, выглянув в окно и посмотрев на солнце. «В девятом часу я должен быть на юлианском форуме, чтобы встретиться с несколькими сенаторами. Они попросили об этом. Пойдем со мной». в Его голосе звучала настороженность. «Мне кажется, им вряд ли понравится моё присутствие». «Разве форум не общественное место? Они сами назначили встречу там, а не в здании Сената». Он схватил тогу и стал нетерпеливо её надевать. «По крайней мере, проводишь меня туда. Ты уже видела свою статую после того, как я надел на неё жемчужные серьги?» «Нет», — ответила я. «Там всё время столько народа, что мне неловко туда заглядывать». «Но с тобой я пройдусь». «Хорошо». На случай, если погода испортится, Цезарь накинул на плечо плащ, и мы вместе вышли из дома. Телохранители деловито последовали за нами. Серые небеса и деревья без листьев как нельзя лучше сочетались с цветами формы. Известковый туф, мрамор, всевозможные оттенки серого или жемчужно-белого подчеркивались этой природной рамой. Даже наше дыхание превращалось в облачко от того же опалового цвета. Новые светлые камни Юлианского форума словно светились, и он выглядел намного ярче всего, что его окружало. Здание уже достроили. Перед храмом установили конную статую Цезаря и пустили фонтан. Впрочем, из-за холодной погоды вода в нём била довольно вяло. На месте встречи никого не оказалось. Цезарь стал нетерпеливо расхаживать взад-вперёд, с каждым мгновением всё больше раздражаясь. Но тут они появились. группа магистратов в на ветру тогах, направлялась к нему. «Мне лучше зайти внутрь», — сказала я, поднялась по ступенькам и стала наблюдать за происходящим из-за колонны. Я увидела, что Цезарь сел, извлек письмо и принялся его читать, не поднимая глаз, пока сенаторы не подошли совсем близко. Тогда он любезно приветствовал их. Было много поклонов, размашистых жестов, речей, а потом ему вручили некий свиток. Он взял его, развернул, улыбнулся и протянул руку. Люди в тогах теснились вокруг, чуть ли не приплясывая около скамьи Цезаря. Но он продолжал сидеть. Почему он не встает? Наконец, по выражениям лиц сенаторов и по тому, как они все разом отступили, стало ясно. Они услышали нечто неприятное. Правда, еще некоторое время они лебезили, а потом гуськом направились через двор в сторону старого форума. Цезарь так и не поднялся с места. Он проводил их взглядом, а затем закрыл глаза и, как мне показалось, сжал челюсти. Я убедилась, что они не вернутся, и украдкой подошла к Цезарю, по-прежнему сидевшему на скамейке в напряженной позе. Со лица его схлынула вся краска. Без слов он сунул мне в руку свиток. Я развернула его и прочитала слова «Пожизненный диктатор». Остальное, написанное крохотными латинскими буквами, я не разобрала. Что это? спросила я. Он промолчал, но по его лицу я поняла, в чём дело. Додуманда берёшься? спросила я его. Давай я помогу тебе. Мы пойдём не спеша. Он почувствовал приближение приступа своей болезни и изо всех сил старался не допустить его, поэтому не смог общаться с сенаторами, как подобало. Цезарь с трудом поднялся на ноги, положил руку мне на плечо, набросил сверху плащ и, опираясь на меня, медленно зашагал через старый форум к дому. Хвала богам, расстояние было невелико, а холод разогнал народ по домам и людный форум почти опустел. Как только мы зашли в его покой, Цезарь повалился на кровать и закрыл глаза. «Я думаю, пройдет», — процедил он сквозь зубы. Я намочила подол моего платья в умывальном тазике и вытерла ему лоб. Должна признаться, я ощущала определённое удовлетворение, поскольку делала у него дома то, что следовало бы делать кальпурнии. Примерно час Цезарь неподвижно лежал на кровати, потом перевернулся и вздохнул. Теперь, кажется, всё в порядке. Отпустила. — Ты говорил, что победил недуг. — Так оно и есть. Я не даю ему овладеть мной. Его голос все еще был слаб. В Испании один раз случилось то же самое, как раз перед сражением. Но я больше не падаю. «Нет, потому что ты сразу садишься», — проговорил я с улыбкой. «Ты видела, как это бывало раньше. Сесть вовсе не означало перебороть приступ. Он осторожно поднялся. Ну вот, комната не кружится, руки и ноги повинуются мне, и я не потерял сознание». Он говорил с большим облегчением. «Те люди. Что там было?» Теперь мне стало ясно, как плохо он себя чувствовал, когда разговаривал с сенаторами. Прежде чем ответить, Цезарь взял свиток и перечитал его заново. «Сенат сделал меня пожизненным диктатором». Промолвил он с запинкой. Каждое слово выходило с неохотой, как жертвенное животное, ведомое на заклание. «Это невозможно». «Скорее всего...» Если те люди и говорили о каких-то ограничениях, то в его памяти ничего не сохранилось. Он покачал головой. Диктатор всегда назначается временно, при чрезвычайных обстоятельствах. Эта должность не входит в число обычных государственных постов. Консулов, претеров, трибунов. Поскольку диктатор заменяет их всех. Пожизненный диктатор. Иными словами, это царь. Ибо кто есть царь, как непожизненный диктатор? Похоже, Цезарь не столько говорил со мной, сколько размышлял вслух. Нет, это невозможно. Но я указал на свиток. Здесь так написано? Должна быть какая-то хитрость. Может быть, они думали, что я откажусь? Возможно, к этому все и сводилось. Цезарь снова сокрушенно покачал головой. Беда вот в чем. Я не помню, что я им ответил. Ты не отказался, в этом я уверена. «Откуда ты знаешь?» «У них был недовольный вид. Может быть, ты не выразил ожидаемого удовлетворения?» «Да уж, чего я тогда не чувствовал, так это удовлетворение. Головокружение, да, оцепенение ещё какое. Только не удовлетворение». «Но они-то не знали?» Напомнила я и положила несколько подушек ему за спину, чтобы он устроился удобнее. «Завтра, когда ты полностью поправишься, тебе придётся посетить Сенат». Поблагодари их, не скупясь, за эту великую честь. Разумеется, если решишь её принять. Ну, а если откажешься, тем более придёшь и скажешь, что всю ночь советовался со своей совестью и понял, что ради блага Рима должен отклонить предложение. Но дело в том, что ради блага Рима я должен его принять. Теперь его голос звучал твёрдо, хотя и тихо. Отказаться мне следовало бы ради моего собственного блага. «До сих пор ты не отказывался ни от чего, что дарила судьба», — сказала я. «В этом суть твоего характера». На следующий день весь Рим гудел о неописуемом высокомерии и наглости Цезаря. Он не встал, когда сенаторы явились к нему, дабы преподнести неслыханную награду. Его бичевали за гордыню, и ему пришлось с этим смириться. Оправдать Цезаря могла лишь... Правда, о недуге, но он категорически отказывался её разглашать. Правда, у него имелся ещё один выход — отклонить предложенную честь. Но я понимала, что такой поступок невозможен для Цезаря. Следующее происшествие случилось, когда он возвращался после загородной церемонии. Толпа вдруг стала приветствовать его как царя. Я до сих пор теряюсь в догадках, были ли то Наймит и его врагов, устроившие провокацию — Или часть народа действительно жела видеть его царем он ответил я не царь но цезарь естественно его слова мигом разлетелись по всему риму вскоре после этого кто-то возложил царскую диадему на статую цезаря на ростаре а один из народных трибунов велел ее убрать цезарь приказал чтобы диадему посвятили юпитеру единственному истинному правителю рима однако случай поразил толки оставалась загадкой, кто за этим стоит и в чем его замысел. Но кем бы ни был невидимый манипулятор, я точно знала, что все происходит не по указанию Цезаря. Я решила, что нужно перехватить инициативу. Пусть Цезарь публично объявит о своих намерениях. Чтобы обсудить эту перспективу, и организовала у себя на виле тайную встречу. Кроме самого Цезаря, я пригласила Антония Элипида. Антоний был необходим для осуществления моего замысла. Как обещал Цезарь, недавно он стал жрецом юлианского культа, а в качестве консула должен был сыграть определенную роль в некой намечавшейся на ближайшее время церемонии. Лепиджа, будучи начальником кавалерии, являлся вторым после Цезаря по рангу военным командиром, и я не сомневался в его личной преданности цезаря Ни в ком больше, кроме Антония Липида, я уверена, не была. Темнота наступила уже несколько часов назад, и все лампы пришлось заново наполнить маслом, когда первым из гостей прибыл Цезарь. Старихнув вечернюю влагу с плаща и передав его слуге, он повернулся ко мне и сказал, «Тайная встреча под покровом тьмы заставляет почувствовать себя заговорщиком». «А мы и есть заговорщики», — ответила я и в заговоре против тех, кто в заговоре против тебя, кем бы они ни были. Ночь выдалась холодной, ветер задувал в окна и двери, раскачивал стойкий ламп, отчего на стены ложились трепещущие тени. Сверху доносился прерывистый кашель Птолемея. Я надела закрытые туфли, но пол был таким холодным, что ноги всё равно мёрзли. До этой зимы время я и не подозревала, насколько холодным мраморной палы. «Проходи», — пригласила я и провела его в маленькую комнату, согретую с помощью жаровни. «Я стал воистину гостем в собственном доме», — заметил он. «Ты так долго живёшь здесь, что кажется, будто он всегда был твоим». «Здесь не похож на мой дом», — призналась я. «И скоро?» «Да-да, я знаю. Мы поговорим об этом попозже», — сказал он. «У меня есть план, который, я думаю, тебе понравится». Прежде чем он успел продолжить, я услышала, как прибыл Лепит, и слуги провели его в дом. Лепит был озадачен. «Приветствую, прекрасная царица, и сгорают любопытства». Он вопросительно взглянул на Цезаря. «Нет, это не я затеял», — покачал головой Цезарь. «Я в таком же неведении, что и ты». Лепит остановился у тлеющей жаровни, энергично потирая руки. «Ну, хотя бы на холоде торчать не придётся», — с улыбкой промолвил он. Тут появился и Антоний, кажется, слегка удивлённый тем, что оказался последним. «Очень нелегко вырваться от Фульвии», — сообщил он в своё оправдание. «Скажи, что тут замешана политика, она увязалась бы за мной, а развлекаться посреди ночи не отпустила бы». «Неужто она тебя укоротила, Антоний?» Спросила Лепит. Ты вырвался и уже неважно каким образом, заключила я. Садитесь, друзья. До сего момента все трое стояли посреди комнаты. Я указала им на удобные кушетки и украдкой взглянула на Цезаря в надежде, что он вспомнит о подушках и коврах наверху. Расположившись на кушетках с гнутыми деревянными ножками и многочисленными мягкими подушками, они выжидающе уставились на меня. «Расскажите мне о предстоящем празднике луперкалий, — попросила я, усевшись напротив на стул с прямой спинкой. Они несколько растерялись. Неужели я созвала к себе под покровом тьмы троих самых могущественных людей Рима, чтобы послушать рассказ о празднике? Наконец Антоний сказал. «Это древняя церемония. Одним богам ведомо, с каких времен она повелась». Ритуал имеет отношение к плодородию. Жрецы разрезают снятые шкуры жертвенных животных на полоски и бегают по улицам лещами встречных. Это шумный и буйный праздник». Он забыл сказать, что жрецы бегают по улицам полуобнаженными, а женщины, желающие зачать, нарочно подставляются под удары их ремней, которые называются «фебруа». Много шума, все в крови перемазаны. «Поморщился липит? Не люблю этот праздник». «Насколько я поняла по прошлому году, в народе он популярен», — заметила я. «Все приходят посмотреть на действо «И ты, Цезарь, разве ты не будешь наблюдать за происходящим на ростре? Разве это не входит в твои обязанности?» «О, да», — сказал Антоний. «Он должен председательствовать на церемонии. В золоченом кресле и в триумфальном облачении». «Значит, все будут смотреть на тебя». Спросила я Цезаря напрямик. «Главным действующим лицом праздника буду я, если ты это имеешь в виду», — отметил он. «Но жрецы должны в итоге подбежать к нему», — поправил Антоний. «Они промчатся по всем улицам Рима и закончат путь у ростра «То есть именно это ты и будешь делать», — сказал Лепит. «Ты же один из жрецов». «А также консул», — добавил Цезарь и я услышала нотку разочарования в его голосе. «Достоинство консула несовместимо с действиями жреца Лаперкалей». «И кто создал это противоречие?» — обратился я к Цезарю, удивив его. «Разве не ты назначил Антония на две взаимоисключающие должности?» Цезарь поморщился. Он не любил, когда я укоряла его, тем более при людях. «К чему ты клонишь?» — холодно спросил он. «И тут я поняла». Сам факт, что они приглашены сюда женщиной, выбивает их из колеи. Римлянки заняты домом и не проявляют самостоятельности в иных сферах. А я, иностранная царица, единственная особа женского пола в Риме, имеющая возможность держаться с ними наравне, приглашать их к себе, задавать вопросы и давать советы, не относящиеся к домашним делам. «Вот к чему», — сказала я, поднявшись. «Тебе пора во всеуслышание объявить...» о намерении стать царем или об отсутствии такового. «А какое время подходит для этого лучше, чем Луперкалия?» «Ты будешь на возвышении, почти на сцене, у всех на виду. Надо перехватить инициативу, выступить и объявить народу то, что ты хочешь ему сообщить». «А что я хочу сообщить?» — спросил Цезарь и подался вперед, опираясь на костяшки пальцев. «А уж это тебе решать», — ответила я. «По моему разумению...» стоило бы успокоить народ, заявив, что ты не хочешь становиться царем. Я помолчала. «Разве тебе недостаточно этих фальшивых историй, этих пятен на репутации, когда невесть кто приветствует тебя как царя, когда щиты руки надевают короны на твоей статуи и пишут республиканские лозунги на претерском кресле Брута?» Он вздохнул. «Да, действительно, меня не донимают». «Тогда кончай с ними. Один из вас, Антоний или Лилипит», предложит ему корону прямо на ростре, на луперкалиях, на глазах у всего Рима. Сделать это нужно как можно демонстративно и театрально. А ты, Цезарь, должен решительно от нее отказаться, точно так же демонстративно и торжественно. Потом твой отказ занесут в аналы храма Юпитера на капиталистском холме. Несколько мгновений все молчали. Глядя на Цезаря, я поняла, если он недоволен, то только тем, что не сам до всего додумался. «Очень умно», — наконец признал он. «Да, это послужит ответом тем, кто мутит воду». «При условии, что ты стремишься именно к такому ответу», — сказала я. «Ты должен заглянуть в свое сердце и убедиться». Глаза его вспыхнули, и я поняла, что зашла слишком далеко. Мне следовало задать этот вопрос с глазу на глаз. Однако ответ был нужен сейчас, чтобы Антони и Лепит знали, что им предстоит сделать». «Что ж», — проговорил Цезарь, — «я уверен, я не буду царем в Риме и не желаю им быть». «Одна ли я уловила эту тонкость? Царем в Риме, а не царем Рима?» «Значит, ты согласен с моим планом? Тебе предложат корону, а ты откажешься от нее. Кто это сделает, Антоний или Лепит?» «Я предложу корону», — сказал Антоний. «Меня уже знают как человека, способного на самые невероятные выходки, а у Липида репутация более серьёзного человека». «Но тогда, может быть, лучше подойду я?» — предложил Липид. «Народ воспримет меня более серьёзно?» «Нет. Если это сделает Антоний, всё будет выглядеть достовернее, не как нечто продуманное, а как порыв», — возразил Цезарь. «Тебя знают как человека рассудительного». «Ничего не делающего сгоряча. А про Антония всякому известно, что он порывист и бесшабашен. Нельзя, чтобы народ заподозрил инсценировку. Народ — это одно, — заметил Антоний. Но есть и те, кто стоит за всеми последними выходками. Уж они это действуют не более спонтанно, чем мы. Знать бы, кто они, Цезарь. Понятно одно, кто ты из твердолобых аристократов, из тех, кого называют «оптиматами». «Желают вернуть утраченную власть». «Но кто именно?» «Я пытался предложить им места в правительстве. Сделал претерами и брутой кассе. Другие бывшие сторонники Помпея, кого я простил, вроде бы покорились и перемирились, но я не могу читать их мысли. День за днём они собираются вокруг меня и выражают почтение, но как знать, о чём они говорят, когда встречаются в своём кругу?» «Нам нужно внедрить к ним шпионов», — предложил Антоний. «Тогда я точно стану тем, кем меня называют за спиной, тираном. Правитель с тайной полицией, шпионами и подозрительностью. Нет, я скорее приму смерть от их рук, чем возьму на себя ту роль, которую мне навязывают». «Не говори так», — сердито прервала его я. «Как вообще можно управлять страной без шпионов? Хорошая система тайного сыска спасла немало людей». «Как это по-восточному?» промолвил Цезарь. «Порой я забываю, откуда ты родом». «Дитя Птолемеев и Нила. Но здесь у нас восточные обычаи приживаются не слишком хорошо». В комнату тихо вошла служанка, чтобы снова наполнить светильники оливковым маслом. Она встала на цыпочки и с кувшина с узким горлышком подлила в лампы душистой жидкости золотисто-зеленого цвета. «Может, она тоже шпионка? Подслушивает, о чем мы тут говорим?» Как легко помешаться на пуче подозрительности. Может быть, Цезарь прав. Мы все молча ждали, и только после того, как служанка вышла, разразились нервным смехом. «Значит, решено?» спросила я. «Когда начнутся лоперкалия?» «Через четырнадцать дней», сказал Антоний. 15 февраля. А ведь этот месяц, оказывается, и назван в честь хлещущих ремней», заметил он, словно только что об этом догадался. «Значит, ждать осталось недолго», — сказал Лепит. Антоний и Лепит ушли, тихо выскользнув в холодную тьму. А Цезарь задержался. Он долго надевал свой плащ и стоял в комнате, изучая фрески, как будто никогда раньше их не видел. Особенно одну. На темно зелёном фоне изображалась гавань, где пенились белыми барашками волны, корабль с наполненными ветром парусами — и фантастический каменистый мыс. «Уверена, этот вид для тебя не нов», — сказал я. «Должно быть, ты сам велел написать картину и смотрел на неё много раз». Я прислонилась к нему. Первый личный жест, который я позволила себе в ту ночь. «Да, конечно, но сегодня фреска выглядит необычно. На ней изображён другой мир. Естественный, свежий, чистый». Он обнял меня за плечи Я устал от извращённого духа города, от пересудов и шепотков, от лживых чувств, фальшивых выборов, анонимных провокаций. Мне хотелось быть в стороне от них, но теперь с этой дурацкой демонстрацией я присоединяюсь ко всем. Прежде чем я успела защитить свою идею, Цезарь поспешно добавил «Не обижайся, я реалист и прекрасно понимаю, что план хорош. У тебя превосходное политическое чутьё, а меня оно порой подводит». Тебе есть чему научить меня. И такая возможность у тебя появится. Скоро. «На что ты намекаешь?» спросила я. «Пожалуйста, поделись со мной». «Только после луперкалий. Тогда я раскрою тебе свой план. А сначала мы должны осуществить твой... Спи спокойно, моя царица». Он легко коснулся губами моих губ и повернулся, чтобы уйти. «Тебе нравится держать меня в неведении?» — крикнула я вдогонку. «Это даёт тебе власть надо мной!» «Нет», — возразил он, «не над тобой, но над моими врагами. Пока не настало время, будет лучше, если о моём замысле не узнают никто, кроме меня самого». Быстрым шагом он вышел в ночь, и его окутал тьма. После его ухода я поднялась по ступенькам к себе в комнату, изнемогая от навалившейся усталости. Час был поздний, какой они спят одни заговорщики. Интересно, кто ещё время, кроме нас, проводил сегодня тайные встречи? В воздухе висел туман, и убывающая луна, похожая на голову мраморной статуи, омывала холодным светом кроны сосен. Такую ночь расходящимся по домам заговорщикам нужно тщательно маскироваться, ибо луна ярко освещает их. У двери спальни Птолемея я прислушалась. Он заснул, но порой тихо кашлял. «Как только моря станут безопасны, для плавания нам придётся уехать. Клема Трема очень вреден для его здоровья». Я вошла в свою спальню, где оставила зажжённый светильник. Почти всё масло в нём выгорело, и чувствовала, что он вот-вот погаснет. Цезарион, по-прежнему деливший со мной мои покои, безмятежно спал в своей маленькой кроватке, инкрустированной вставками и слоновой кости в виде пантер и слонов. Я посмотрел на его лицо — и почувствовала, как всегда, прилив собственнической радости. Он был мною. И не мною. Ему уже два с половиной года, он не младенец, но ещё малыш. Он бегает на крепких ножках и начинает говорить по-латыни. Это его первый язык. Если мы в скором времени не вернёмся домой, греческие и египетские станут для него иностранными языками. Я опустилась на колени и провела рукой по его волосам, лёгким, как пёрышко мое дорогое дитя подумала я да сохранитьит тебя и сида я без помощи служанки переоделась для сна звать хармиу было уже слишком поздно и скользнула на узкую кушетку, натянула шерстяное одеяло и дрожала, пока не согрела холодную постель теплом своего тела холод холод холод и дрожь вот что такое рим подумалось мне странно Я пробыла здесь так долго, он по-прежнему мне чужой. Дело не только в климате, но в образе жизни. Сплошное стеснение, сплошная настороженность, сплошные сплетни. Что ж, сказала я себе, может быть, это относится только к высшему свету. Простые люди, наверное, другие. Они шумные и искренние, терпимые и любознательные. Для того, чтобы понять это, достаточно понаблюдать за ними на форуме, на улицах, на играх. Потом моему внутреннему взору представились пальмы и бурые Нила, и резкий укол в сердце напомнил о том, как я тоскую по дому. Мне до боли хотелось вернуться в Египет. Я повернулась на жёсткой узкой койке и подумала, что даже кровати у нас, в Верхнем Египте, удобнее здешних. Да, пора уезжать. Хватит гадать о том, какой план придумал Цезарь. Ясно ведь, что время для меня места нет». Я никогда не смогу не только участвовать в правлении, но и появляться рядом с ним публично. Для нас двоих здесь нет будущего». Я услышала, как Цезарион вскрикнул во сне, а потом повернулся в свои постели. «И для нашего ребёнка время тоже нет места», — подумала я. 15 февраля, день Луперкали. Выдалось безоблачным и морозным, на вилле было холодно, но я знала, что на другом берегу Тибра — На запруженных народом римских улицах воздух разогрет тепло множество тел. Люди готовились к буйному празднику много дней и задолго до рассвета высыпали на улице. Они грели руки перед дымящимися кучками угля, набивали рты сыром и козлятиной и сладков разносчиков и нестройно распевали под мелодии уличных музыкантов. У меня не было намерения выходить слишком рано. Я знала, что церемония приношения в жертву козла и собаки — символов пана и луперка. Не закончится раньше середины утра, и жрецы с окровавленными полосками кожи появятся на улицах не раньше. Но в положенное время нас с Птолемеем отнесли на форум, и мы, наряду с римскими сановниками, которым разрешалось заходить на эту территорию, охраняемые, ибо там находилась государственная казна, заняли места на ступеньках храма Сатурна с видом на ростру. Краем глаза я заметила тех, кого мы обсуждали ранее — вернувшихся из изгнания членов партии Помпея, сенаторов, которых я узнала, но не могла назвать, и других уже знакомых, Брута и двух братьев Каска, Трибония и Тиллия Цимбра. Я улыбнулась и кивнула Децему и его двоюродному брату Бруту, стоявшим чуть ниже. Под нами форум бурлил, как море человеческих тел. Цезарь невозмутимо восседал в своем золоченном кресле на ростре, в пурпурном одеянии Триумфатора, с лавровым венком на челе. На каждом конце помоста стояла по статуе Цезаря, будто они охраняли и дублировали его. Я вспомнила об изображениях Ба и Ка в наших египетских гробницах. Считается, что они воплощают в себе различные сущности души. Я подумала, что статуи похожи на них. Поднялся крик. На виду появились пританцовывающие жрецы луперки Дикого вида, полуобнажённые, они щёлкали своими окровавленными бичами и неслись в прыжку словно и впрямь обратились фавнов, чьи ноги заканчиваются копытами. Женщины увертывались и взвизгивали, но некоторые специально наклоняли плечи, чтобы получить удары. Среди жрецов был Антоний в одной набедренной повязке из козлиной шкуры. На его плечах и торсе размазались кровавые пятна — следы жертвоприношений издиравшихся шкур. Он блестел от пота, но не выказывал никаких признаков усталости. «Консул Рима!» — услышала я неодобрительное шипение кого-то, стоявшего ниже на лестнице. «Децим? Трибоний?» «О боги!» — пробормотал кто-то еще. «Я же подумала, что Антоний, появившись в таком виде на публике, не только проявил незаурядное мужество» но и продемонстрировал свою великолепную стать, здоровье и силу. Он ничуть не стыдился, но гордился ими, словно греческий атлет древних времен. Римляне ворчали и негодовали, потому что еще не доросли до свойственного более зрелой эллинской культуре восхищения красотой человеческого тела. Приблизившись к Ростре, Антоний отделился от остальных жрецов и одним легким прыжком залетел на помост. В руке он держал царскую белую диадему, Откуда он её взял? Неужели Лепит, стоявший неподалёку, вручил ему корону? «Цезарь!» — воскликнул Антоний. «Я предлагаю тебе эту диадему. Народ желает, чтобы ты взял её и стал нашим царём». Могучая мускулистая рука протянула диадему цезаря В чистом воздухе белизна диадемы делала её почти сияющей. Цезарь бросил на символ монаршей власти такой взгляд, будто увидел смертельно опасную ядовитую змею. нет — воскликнул он, отталкивая протянутую руку. Оглушительные крики восторга смешались почти столь же громким стоном разочарования. Антоний сделал шаг ближе к Цезарю. «И вновь народ предлагает себе царскую власть!» — заявил он. И снова Цезарь движением руки отвел Диадему в сторону. На сей раз одобрительные возгласы прозвучали громче, а крики разочарования тише. Косоко подняв диадему, Антоний пробежал с одного конца ростра к другому, размахивая ей перед глазами зевак. «Узрите!» — возгласил он. «В третий раз мы призываем Цезаря не отвергать чаяния народа!» Он смело шагнул к Цезарю и попытался снять лавровый венок и заменить его диадемой. На какой-то миг его рука зависла над головой Цезаря. Тогда Цезарь встал. «Нет», — сказал он, схватил руку Антония, и заставил его выпустить Диадема. Толпа взорвалась оглушительным ревом одобрения. «Нет времени владыки, кроме Юпитера», — вскричал Цезарь, взмахнув отобранной у Антония Диадемой. «Возьми ее и увенчай статую Юпитера в храме на Капитоле». Толпа буквально бесновалась. Цезарь вновь сел на свое место, а Антоний, размахивая Диадемой, спрыгнул с ростра, помчался к ступеням храма Юпитера — и взбежал по ним с ловкостью горного козла. Я видела, как стоявшие ниже меня сановники перешептываются друг с другом. Подготовленные нами представления они увидели, но поверили или нет? Этого я не знала».